Глава 77. Пен. Пен идёт на ужин с Челси, мужем Челси, Калибом и другом Калиба по работе Эннитом. Лицо Эннита выглядит так, словно высечено из камня, или так, будто оно самостоятельно посещает спортзал. Неделю назад они уже ходили в ресторан вчетвером. Хотя это и не было свиданием вслепую, но ощущалось как сватовство. Пен отлично провела время, и если верить Челси, Эннет тоже. Жизнь Пен изменилась с тех пор, как её выпустили из больницы. Ей нравится преподавать документальное кино в качестве внеклассной программы в школе Crossroads в Санта-Монике. Челси ведёт занятия, а Пен помогает. Туман в голове Пен рассеялся, она смирилась со своей ошибкой насчёт лавового озера в Лассене. Она все еще считает вполне возможным, что это портал в другую симуляцию, но признает, что есть вероятность, пусть и очень маленькая, что это не портал. А в этом случае она бы погибла. Когда она приняла эту мысль, она открыла ящик Пандоры прочих сомнений, намеренный каламбур. Сомнений, которые росли и ширились. В течение 20 лет она чувствовала, как другие люди за нее боялись, но сама она за себя ничуть не боялась, как будто у нее была какая-то внешняя оболочка, отгоняющая сомнения и страхи. Но перестав доверять своим инстинктам, Пен начала чувствовать страх и испытывать сомнения. Оказалось полезным обсудить это с ее новым терапевтом, доктором Грин. После ужина Челси и Калиб извиняются, говорят, что слишком устали и хотят поехать домой. Энит спрашивает, не хочет ли Пен продлить вечер и пойти выпить. Энит заказывает виски, а Пен берёт клюквенный сок. Она не любит смешивать алкоголь со своими лекарствами. После двух часов лёгкой болтовни Пен спрашивает Энита: "А что Калиб тебе обо мне рассказывал?" Я знаю, что ты была в больнице, если ты это имеешь в виду. Знаю, что ты получила пожизненный бан от волшебного замка за то, что вломилась в их подвал. Пен смеется. Я думаю, ты интересная. Продолжает Энид с улыбкой. Мне нравится, что ты не принимаешь вещи такими, как нам говорят. Ты все подвергаешь сомнению. Считается, что дети задают больше трехсот вопросов за день. Общество было бы лучше, если бы взрослые задавали больше вопросов. Улыбка Эннита подчеркивает его мужественный подбородок. Мне пора домой, но я хотела бы встретиться снова. Я тоже. На следующее утро, когда Пен просыпается и заглядывает в свою электронную почту, она видит email от женщины по имени Фэй. В письме говорится, что Фэй нашла электронный адрес Пен на её странице Kickstarter. Фэй утверждает, что была в доме Пандоры и хочет поговорить. Пен садится в постели, чувствуя головокружение. Уже несколько недель она отгоняла все мысли, связанные с симуляциями и брешами, а теперь они хлынули обратно. НФА устраиваются за столом во внутреннем дворике кафе. Кофе Интелгенция. Фейза задаёт Пенн вопросы о её кинопроекте. Пен отвечает на них, затем спрашивает. В письме ты сказала, что думаешь, ты была в доме Пандоры? Да, я туда ходила со своим парнем. Где-то шесть месяцев назад. Мы с ним принимали много наркотиков, но теперь я чиста. Но в то время мы ну каждую ночь Он взял меня на эту вечеринку, которую его друг назвал вечеринкой в Нарнии. Дом был странный, такой маленький синий дом в Глассл-парк. Но потом мы спустились по лестнице, и всё выглядело так, будто это гигантский особняк, только под землёй. Там были ещё люди, но они были другими. Не знаю, как объяснить. Как будто они из какого-то другого места. А мой парень захотел, чтобы я занялась сексом с другой женщиной. Я не хотела. Он давил на меня, поэтому я убежала. И заблудилась. Там было очень много комнат и коридоров. Я вошла в одну комнату и увидела эту дыру. Не знаю, как описать. Она была в воздухе посреди комнаты, но было похоже на пустоту. И Я сунул в неё руки, но почувствовала, что ухожу, и мне стало страшно. Я вырвала оттуда руки, а потом побежала. Заблудилась и искала дорогу целый час. Наконец выбралась наружу и всё бежала и бежала, встретила полицейскую машину, и полицейский отвёз меня домой. Ты потом туда возвращалась? спрашивает Пен. Нет, мне было страшно. Всё это напугало меня, и я перестала принимать наркотики, ходила на собрания. Я рассказывала о том, что видела, и сначала люди меня поддерживали, только списывали всё на плохой приход. Но я-то знаю, что я видела. Руководитель группы просил меня больше не поднимать эту тему, сказал, что я пугаю людей. Но мне нужно поговорить с кем-нибудь, чтобы разобраться. Поэтому я начала исследовать всякие такие вещи, ну, типа дома с привидениями, дома-айсберги. И вот наткнулась на твой Кикстартер. Где этот дом находится? Начнём с того, что я была под наркотиками и помню смутно, когда я потом бежала, всё определённо было смутным. Я пробежала, наверное, милю или две. Но помню, как добралась до улицы Division, а потом Cypress, и так я поняла, что дом находился в Glassell парк А что ещё ты помнишь о доме? На крыльце висели каменные львиные головы, две. А во дворе рос большой калифорнийский чёрный орех. Я узнала дерево, потому что читала о них в парке, где они растут, в каньоне грецких орехов. Ты уверена, что больше ничего не помнишь о доме? Грибы. Ты принимала грибы? Нет, мы принимали другие наркотики, не грибы, но я видела там грибы. Точно не помню, но где-то там были грибы. Пен уже давно заинтересовалась грибами. Некоторые учёные полагают, что грибы прибыли на землю с другой планеты. Их споры состоят из спора поленина, самого прочного материала в природе что делает грибы идеальным кандидатом для космических путешествий. Генетические грибы ближе к человеку, чем к растениям. Они странные, и Пен всегда задавалась вопросом, не пришли ли они в нашу симуляцию из другой. На следующий день Пен встречается с Фэй, и они едут в Гласселл-парк, где колесят по округе в поисках деревьев калифорнийского черного ореха, каменных львов и синих домов. Позже в тот же день Пен получает сообщение от Челси. Ты где? Пен потеряла счет времени. Они из Фейе ездили шесть часов, а она пропустила урок, который должна была вести с Челси.